Мос, Леро. Чтобы разобрать ветхеватую надпись на почерневшей медной пластине, пришлось включить поисковый фонарик. Шан махнул рукой таксисту, тот круто развернул машину, дал полный газ. И через полминуты только серая пыль висела над петлей накатанной дороги. Даже фара не включил, еще врежется куда-нибудь. Внизу уже совсем темно. Чудак. Кто знает, Шан? Может быть, это мы начудили, отпустив машину раньше времени. Не думаю. Хотя если хозяин подстать своему логову, думать о приятном отдыхе вряд ли придется. Они звонили у бронзовой калитки, врезанной в крепостной кладке каменной стены, добрых пять минут, но за калиткой и за стеной царила нежилая тишина. Однако Мосс Лера рано ложится спать. Вилла пряталась на дне горной впадины, словно в стакане с отбитым верхом. Полупрозрачные острые ребра кварцевых пиков перекрывали все подходы к ней. Лишь по единственной узкой расщелине выползало наверх дорога. Все ее замысловатые петли просматривались от вилы, как с вертолета. По-моему, этот моз атаман разбойничий шайки. Иначе зачем ему такое странное лежбище? Не знаю, Шан. В дроме у него вполне ординарная квартира, и, если верить соседке, приличная репутация. Разыскать Мосса Лера по адресу данному Гаронам не удалось. Его не оказалось дома, а славоохотливая соседка не знала, куда он уехал. Помогла хмурая консьержка. Она проводила гвардейцев медленным взглядом до самых выходных дверей, и уже в спину пробубнила негромко. «К Моссу, что ли? Давно пора!» В Лаане он, где же ему быть в субботу? На Синей горе, вроде дача у него. До местечка Лаан было не больше часа езды, но автобусы туда почему-то не ходили. А разбитные таксисты, готовые мчать хоть в преисподнюю, от слова Лаан сразу скучнели. А стоило упомянуть еще Синюю гору, словом, только к концу дня Шану с Сипом удалось уломать какого-то бедолагу за пятикратную цену. Машина долго кружила по каким-то окраинам и выбралась на лаанскую дорогу далеко за городской чертой. Но по шоссе водитель погнал с такой скоростью, словно от стрелки спидометра зависело спасение его души. Судя по всему, на синей горе он бывал не раз. Такси уверенно выкручивалось из опасных горных виражей, но остановился он не у самой виллы, а метрах в двухстах от нее и подъехать ближе отказался. Теперь наш друг уже на шоссе. Зря мы его отпустили. Шан снова нажал кнопку. И тогда калитка ожила. Нет, она не открылась. Ее шероховатая поверхность не шелахнулась, но на уровне глаз стугим щелчком поразрезалась треугольная бойница. Кто там? Нам нужен Мослео. Его нет, он уехал. А кто с нами говорит? Служитель. Значит, уехал. Жаль. А то вот его старый друг Гарон велел передать ему письмо и долг в тринадцать серебряных». «Что вы сказали?» «Гарон велел передать Моссу Леро письмо и долг в тринадцать серебряных». Калитка молчала добрых две минуты, прежде чем исторгла новый неуверенный вопрос. «А я? А я буду иметь письмо?» «Нет, велено передать его лично твоему хозяину». Снова молчание и снова дрожащий голос. «Я Мосс, Мосс Леро. Давайте письмо в щель». «Э, нет, так не пойдет. Докажи, что ты Мосс». «Письмо должно быть в красном конверте с буквой «М» в левом верхнем углу». «Это другое дело. Пожалуйста». Шанин свернул конверт трубочкой и сунул в бойницу. Бойница тотчас захлопнулась. «На атомана не тянет. Трусоват больно». Прошептал он Сипу почти весело. Сип неопределенно пожал плечами. Солнце давно зашло, но вечные скрещения стального кокона еще светились тусклым малиновым накалом. Небо было из сине-черного цвета, и голубым детским шариком светилась на нем Зейда, маленькая луна Свиры. Она почти не освещала окрестность. На пиках полыхали грозные отцветы стали, но она была, она светилась, напоминая Шанину о том, что есть большой мир, где живут по-другому. В лицо ударил прожектор, а через десяток секунд щелчок возвестил, что калитка снова ожила. «Я вас вижу впервые, я вас не знаю. Меня зовут Шан, его СИП. В письме написано, что кроме долга мы передадим тебе предложение принять участие в сбытии силайских яблок. Ладно, входите. Выключит этот светильник, ничего не видно. Идите прямо». Рука Шана попала во что-то пухлое и влажное. И эта пухлая потянула за собой прямо на право, налево. Проjectора уже не было, но перед глазами плыли разноцветные круги, лишая возможности, если не видеть, то хотя бы ориентироваться в полутемных пространствах. Садитесь, кресла под вами. Пелена рассеялась, открыв небольшую скромную комнату с тремя узкими стрельчатыми окнами, распахнутыми в сад. Вечерний ветер тормошил простенькие пестрые шторы. На некрашенном раздвижном столике стоял запотевший кузатый кувшин с молоком и три стакана. Из плетеной корзиночки торчало три больших ломтя черного хлеба. Сип сидел по другую сторону стола, а в центре сидел Мосс Леро. Его кругленькое тельце перепачканного детского пупса без конца вздрагивало и порывалось подскочить на плетеном стуле, предугадывая малейшее желание гостей. В нем все было чуточку через чур, через чур честные глаза, через чур жизнерадостный румянец, через чур широкая улыбка, через чур искренний голос. Я человек простой, без претензий, родился в глухом селении, так сказать, от земли. Очень устаю в дроме, сутолока, гром, чат. Хочется тишины, одиночества, свежего, так сказать, дыхания. Порисмотрел вот себе ложбинку с канурой. Нет. Строил не я, досталось по случаю за свои, конечно, серебряные, но недорого, слава кормчому, по государственной цене, распродажа конфискованного имущества. И каждую субботу сюда, в канурку свою. А что у калиточки вас задержал? Не обессудьте. Место дикий, безлюдный, неровен час, всякие тут шастают. А шастают? Успел врезаться Шаним. Шастают, шастают, ой, как шастают! Прошлую субботу соседа там он, за той горочкой подожгли. Выскочил, а в него есть пистолета. Хорошо, что в доме друзья были. Там целая перестрелка была, еле отбились. А домик сгорел. Кто же стрелял? А ведьма их знает. Ушли все. Может, дружки хозяев бывших. Может, другой преступный народ. А выехали, рисковали. Не любят здесь пернатых. В мундире особенно. Пуля невесть откуда прилетит. Рисковали, рисковали. И срочность такая была, наверное, да? Убываете куда? В дуроме проездом, да? Проездом, Мосс. Гарон передает тебе твою постоянную долю. Должок, Шан, должок. Твою постоянную долю, Мосс. И с условием. Шан достал из-под стола маленький красный чемоданчик, с которым приехал. Вот, вот, вот. По мере того, как на столе появлялись ампулы с протовитом, пакеты прессованного чернука, Булькающие банки сикера, золотые и серебряные амулеты, честные глаза Мосса заволакивала сладкая дымка. Ах, Горон, Горон, нет, старая дружба не ржавеет. Кажется, что общего. Я маленький человек, и Горон, Орел, Повелитель пернатых. Они забывают Мосса, верный товарищ, не забывает. Говорят про него всякое, обижаются некоторые, а я думаю зря. Большой души человек, Гарон, и честен, и справедлив, и нежен где-то. А жестоким бывает иногда, профессия такая, защитник, сторож нашего неба. Он и в топорах орлом ходил, как же? Я-то трусоват, характера не хватает, вот и копаюсь в низине жизненной. А Гарон — храбрец, он весь в небе, всегда на высоте. И все же не забывает нас, без крылых, для земли приспособленных, шлет от широты души. Теперь условия, Мосс. Ты должен помочь нам. Нам, значит, Гарону. Ясно? Мы это Гарон. Так должно быть сказано в письме. Так? Сказано, сказано. Но я человек маленький. Я всей душой. Только ты должен устроить нам встречу с Тиросом. Глаз в глаз. И как можно скорее. Завтра или послезавтра. А зачем вам Тирос? Ты чересчур любопытен, Мосс. Не знаю, не знаю. Тирос – министр. Второе лицо на свете, правая рука кормчего, а что я, червяк? Как я могу приказать Кирасу? Меня даже не пустят к нему. Нет, не по силам мне, не по силам. Рад бы услужить старому другу Горону, за подарочек отблагодарить, но не смогу, не смогу. Что другое? А это не смогу. Конечно, если попросить раскошелиться, да и то вряд ли. Конечно, если Горон не постоит за расходами. Так это еще столько же надо. Ты загнул, Мосс, столько же, чересчур. Не проглотить, плохо будет. Половина, куда не шло, еще половина. Да разве я себе, я же для людей, мне самому ничего не надо. Кирос ведь не пешка какая, и срочность к тому же. А вдруг Кирос заупрямится, спросит, зачем я им нужен, что я скажу? Мосс, ты получил хороший подарок от Гарона. Тебе показалось мало, я добавил еще половину от себя. Я не вижу второй половины. Вторую половину ты увидишь, после того, как скажешь, когда и где мы встретимся с Тиросом. Тирос не пойдет на пустой крючок. Я должен передать ему предложение. А что я ему скажу? У Шанина пересохло горло. Не спрашивая разрешения, он налил себе полный стакан ледяного молока. Мосс услужливо пододвинул хлеб. И это окончательно доконало Шана. Он отставил стакан. Резиновый пупс был неуязвим. Он мгновенно вывертывался из любых положений, и радужная улыбка по-прежнему цвела на его ярко-пунцовых губах. Сип тоже ухмылялся, наблюдая за поединком. Ишан пошел последним козырем, сунул прямо под горбатый, моссовский нос корешок женщины, похожий на голенького гнома. Мосс вздохнул и забыл выдохнуть. «Это не тебе и не Тиросу. У вас не хватит серебряных, чтобы отколупнуть полкусочка с этого корешка». Это для великого кормчего. Ты понял, какая идет игра? Мосс перестал ухмаляться и отодвинулся от стола, чтобы были видны обе двери, ведущие в комнату. И как бы невзначай положил руку на пояс с пистолетом. Но зачем? Зачем вам? Зачем нам? Нам, Тирас? Может, и сам проведешь нас к правителю? Со всем возможным сарказмом отпарировал Шан, беря реванш за час изнурительного словоблудия. Сам, без Тираса. Но мозг подскочил, не обратив внимания ни на изъезд Кушана, ни на позу Сипа. Он покатился к внутренним дверям, возбужденно подпрыгивая и одергивая дешевенькую клетчатую пижаму, распахнул их настежь и закричал тоненько: "Лера, Лерочка, вставай, детка! Мы стали с тобой за счастливых людей. Мы имеем дорогих гостей, чудесные воспитанные люди. Вставай, мое солнышко! Мы будем праздновать их визит до самого утра!" И он возделил свои бескровные ручки, приглашая гвардейцев внутрь дома. За толстыми дверями двойной доски открылся иной мир: огромная паукообразная театральная люстра, отсвечивающая масляным золотом, позванивающая хрустальными подвесками, с варварской щедростью высвечивала каждый уголок антикварного интерьера. Инкрустированный перламутром и розовый с людой потолок, застывшие волны парчевых портьер. за которыми неярко мерцало золотое плетение противомоскитных сеток на окнах, лебяжьего пуха кресла на мешках копытца, древние ручной работы ковры, которые сделали бы честь любому музею, старинные картины, подделки подземных художников и местные шедевры, собранные, правда, не из-за живописных достоинств, а как иллюстрации к мифологическим сюжетам. несколько огромных фолиантов в переплете из красного сандала с золотыми застежками, разностильные пуфики, качалки, лежанки, кушетки, медвежьи шкуры, вокруг низкого едва в локоть высоты необъятного круглого стола из черного ибенового дерева, хрустальные вазы и кубки, тонкие как папиросная бумага фарфор узкогорлых кувшинов. Маюлика, резьба по кости, серебряное тиснение, тонированная чернилью. Это тайна моего сердца высокие. Я умею. Это не для того, чтобы жить, а живу, чтобы иметь это. У всех свои слабости высокие. Тишина, свежий воздух, красивые и ценные вещи. Вдали, так сказать, от грубого глаза человеческой зависти. Зачем лишний раз дразнить соседей, напоминать им, что они неудачники, простофилы, недотепы? Здесь в каждой вещи мой подвиг, моя борьба, моя месть и победа. Месть и победа, о которых не знает никто. Ну как? Потрясающе, даже мороз по коже. Если бы я сказал тебе, сколько это стоит, тебя бы сожгло пламя, Шан. Но я не хочу твоей смерти, вы мои гости, и мы будем праздновать. Ты поймешь, что с Моссом можно делать дела. В дрому возвращались на рассвете. Под обшарпанным капотом неказистой машины Мосса оказался новенький супермотор двойной тяги, а под задним сиденьем станковый пулемет. Все четверо оживленно болтали о погоде и летевших мимо пейзажах. Дрома еще спала. Тишину нарушали только всхлипы дворняцких счеток до улучания мусоросборщиков. Мос высадил гвардейцев за квартал до гостиницы. Нечего мозолить глаза. Значит, как договорились, Шан, встречаемся сегодня в три на большом ипподроме. Ты имеешь с собой вторую половину подарка, а я место и время вашей встречи с Тиросом. Я приду после начала скачек и сам найду вас. Я подсяду незаметно. И уже собираясь трогаться, снова поманил Шаня на пальцем. Тироса я вам обеспечу, это точно. Берите его за рога, но если не выгорит, не беда. Я человек маленький, но кое что могу. Вам без Мосса не обойтись, потому что даже высшие и высшие из высших не бывают там, где бывает Мосс Леро, старший техник Вечного Дворца.